Почему с хорошими людьми случаются плохие вещи? Справедливости ради стоит заметить, что понятия «хороший» и «плохой» в принципе оценочные понятия. И то, что я считаю хорошим, может быть ужасным для другого. Со всеми людьми происходят разные вещи. Оценку «хорошо» или «плохо» мы ставим, исходя из собственных убеждений, опыта и травм и личной перспективы. Например, лягушки питаются комарами. Это хорошо или плохо? С точки зрения комара, это ужасно. Это смерть. С точки зрения лягушки, это просто еда. С точки зрения человека, это прекрасно. С точки зрения вселенной, это процесс регуляции популяции видов. И все же, данная философия не работает, когда что-то случается с кем-то из близких. Сразу возникает вопрос. Почему именно с ним? Или почему это произошло именно со мной? Есть пять теорий. Почему с хорошими людьми случаются плохие вещи? Теория первая. Эффект бумеранга. Что посеешь, то и пожнешь. Следуя этой теории, с хорошими людьми должны случаться только хорошие вещи. И вообще. Они должны быть самые счастливые на планете. Тем не менее, нельзя сказать, что эффект бумеранга не работает. Если я сделаю кому-нибудь что-то хорошее, то я повышаю свои шансы получить что-то хорошее в ответ. Например, сегодня я помог моему знакомому найти хорошую работу. Он стал моим другом и помог мне, когда мне понадобилась помощь. Ключевой вопрос в действии закона Бумеранга – могу ли я просить о помощи и разрешаю ли я себе помощь других людей? Теория 2. Просто случайность. Здесь роль играет удача. Кому-то везет больше, кому-то меньше. К несчастью, эта теория зачастую служит оправданием для лентяев и для тех, кто предпочитает винить других. Бога, Государство в своих бедах. Ключевой вопрос теории случайностей. Как я использую случайности в моей жизни? Умею ли я видеть удачные случайности в моей жизни? Теория 3. Теория заговора. Плохие события с людьми происходят потому, что их кто-то сглазил, проклял или человеку приходится расплачиваться за грехи своих предков или близких. Действительно, люди могут влиять друг на друга разными способами. Завидовать, обижать и обижаться. стить, винить, проклинать, делать гадости и прочее. Что, несомненно, может вредить здоровью, благополучию и качеству жизни своей и близких. Ключевой вопрос. Как я могу укреплять себя и где я черпаю свои силы физически, в деятельности? В контакте с другими людьми, в контакте с Богом. Как я могу защитить своих близких? Теория 4. Закон притяжения. Люди могут быть миллион раз хорошими и делать много хорошего для мира. Но несмотря на свои положительные поступки, в их головах закрепился негативный образ мыслей. Например, низкая самооценка, неуверенность в себе, недоверие к другим. Эта отрицательная энергия скапливается в человеке и выходит наружу, притягивая к себе череду проблем, подобно тому, как акула приплывает на кровь. Чтобы избежать этого, нужно менять свое мышление на более позитивное. Тогда трудности в жизни сильно поубавится. Ибо велика сила подсознания. То, о чем думаем, то и притянем. Ключевой вопрос. О чем я на самом деле мечтаю? О страхах и неудачах? или о возможностях и благополучии. Какой результат я на самом деле прошу у подсознания, Бога, Вселенной? Теория 5. Еврейская теория. Мудрый народ из Израиля трактует столкновение с трудностями жизни совсем иначе. Согласно Библии, Моисей сказал, что каждому хорошему человеку придется пройти через множество плохих и тяжелых моментов. Это будет случаться с ним постоянно. Негативные обстоятельства расцениваются как духовное испытание, которое должно закалить человека на пути в лучшие из миров. И только самые сильные и достойные смогут справиться с этой полосой препятствий. За что будут вознаграждены, но в другой жизни? Вполне хорошая точка зрения, но исключительно для верующего человека. Ключевой вопрос? Какое испытание выбрала пройти моя душа в этой ситуации? С какой целью моя душа выбрала попасть в эту ситуацию? Какие способности моя душа должна развить в этой ситуации?